Глава 2. Синдзян уйгурский автономный район. 21 ноября 2019 года. Легкий дождь припустил еще с утра и лениво тянулся уже до полудня. Ветер заштриховал темно синими тучами неба, и стало ясно, что непогода обосновалась надолго. Вужоу размял затёкшее от сиденья в машине тело и юркнул обратно в салон, спасаясь от ветра. Канг недовольно глянул на него и кинул пустую пластиковую бутылку. «Воды нет. Еды нет», — не отрываясь от экрана телефона, проговорил он. «Мы съели все запасы. Когда нас сменят? Ты же солдат». «И что?» — приподнял одну бровь Канг. «Голодный солдат — это плохой солдат. Недалеко есть родник. Сходи. Я пока разведу костер, и мы можем поймать кролика». Канг Джанджи посмотрел на своего напарника как на ненормального. Вон там, он указал на контейнер с пищевой посылкой, стоит целая коробка еды и воды. А мы пойдем искать кролика? Это не наш контейнер. У нас нет права его вскрывать. Птицы и мелкие грызуны уже постарались, недовольно поморщился Канг и указал на торчащую сквозь решетку корзины рваную упаковку. «Ты тоже хочешь выуживать крошки хлеба оттуда?» Засмеялся ужоу «Иди за водой. Родник вон за тем пригорком. Я пока придумаю что-нибудь с костром. А кроликов здесь бегает достаточно. Я сам видел. При этом они медлительные». «Не, кролики резвые. Ну, может, сбежали у кого. Они жирные и еле ходят». Джу потянулся. «В темноте ловить кроликов самое то». Резко наводишь луч фонаря на глаза, и кролик стоит, как вкопанный. Все, считай, ужин у тебя есть. Давай, иди быстрее, а то стемнеет. Вскоре уютно трещали полени в костре, В ужоу и Канг пили кофе и смотрели, как над углями жарится нерасторопная добыча. Тушку облизывал дым и языки пламени. На западе дрожал закат, и мир погружался во тьму наступающей ночи. Синдзян уйгурский автономный район. 22 ноября 2019 года. Следующим утром дождь решил покинуть эти края. Снова веселилось солнце, купая свои лучи в зеленых луговых травах. Бывший костер чернел пятном возле машины в Ужоу и Канго. Любопытные печуги прыгали по капоту, царапая острыми коготками металл, а вокруг была красивая безмолвная тишина, которую лишь иногда прерывал полет жуков или резкая трель птиц. За поворотом послышался шум машины, и позади автомобиля, несущего караул, остановился другой, такой же, но более новый. Нетерпеливый водитель просигналил два раза, но ответа не получил. Из вновь прибывшей машины выскочил военный и, подойдя к внедорожнику в Ужоу, забарабанил в дверь. «Вы что, совсем обалдели? Вы пьяные, что ли? Я напишу на вас бумагу!» — кричал он, глядя через стекло на помятые лица коллег. Наконец дверь открылась, и Ужоу тяжело вывалился из салона. Он ступил на землю, обвел пространство мутным взглядом и сосредоточился на сердитом лице Гуан Миня. «Что случилось?» «Это ты у меня, спрашиваешь? Вы забыли завести важный пакет. Он у вас в машине!» «Но нам сказали оставаться здесь», — пожал плечами Вужоу. «Зато я был там». Гуан потыкал пальцем себе за спину и получил по полной. Давай пакет. Не сердись. Хочешь кофе, и осталось от ужина немного свежей крольчатины, — миролюбиво сказал Вужоу. Старший сержант не любил ссоры и старался всегда, когда это было возможно, сглаживать ситуацию. А сейчас он только хотел, чтобы стоявший перед ним человек перестал кричать, потому что чувствовал он себя хуже, чем отвратительно. «Давай свой кофе. У меня есть лепешки и конфеты». Позавтракаем, и я поеду дальше. Кстати, там уже прибыли какие-то ученые, они часа через два будут здесь». Гуан Минь подошел к своей машине и, обернувшись, подмигнул. Среди них даже красавицы есть. Бужоу разбудил Канга, который выглядел не лучше, и даже отказался вставать, так что Гуанминь и Джу разделили холодный завтрак на двоих. Вскоре сытый и уже не такой злой коллега уехал по своим делам а в остался сидеть на месте. Он пил крепкий кофе, чувствовал, как понемногу приходит в себя и решил, что они слишком сильно устали за несколько суток несения службы. Пекин. Резиденция генерала Виньяня. 22 ноября 2019 года. С самого утра генерал был как на иголках. Молодые ученые, которых послал его друг, еще не добрались до места. А от Суньяо по-прежнему не было вестей. Ученый, который всегда отвечал на звонки сверху, никак не реагировал. Генерал Виньяни находил себе место. Суньяо работал в одиночестве, проект был засекречен и закрыт от внешнего мира. И поэтому военный просто не имел права сейчас впустить туда даже военных. Оставалось только ждать, когда ученые доберутся до места. Его жена Нингонг полностью соответствовала своему имени. Женщина была спокойной и рассудительной. Многим она просто казалась кроткой, но это было далеко не так. Китаянка чтила традиции, любила своего мужа, но при необходимости могла довольно быстро реагировать и решать проблемы. «Дорогой, ты бледен последние дни. Это не очень хорошо». Нингонг вошла в кабинет мужа, неся на крохотном подносе стакан воды и пилюли. «Твои лекарства. Я не хочу» сердито сказал генерал. «Конечно, дорогой», — с улыбкой согласилась она, — «но я вижу, у тебя проблемы, а эти таблетки просто помогают держать твою голову ясной. Унести их или оставить?» Генерал со вздохом посмотрел на жену и проглотил обязательные препараты. «Что тебя печалит?» спросила она. «Один из моих подчиненных не выходит на связь. Есть смысл переживать». Женщина поставила поднос на стол и обняла мужа за шею. «Не знаю, но он работал над очень сложным проектом». «В данный момент ты способен что-то сделать?» — спросила женщина. «Нет, сейчас я могу только ждать». Он задумался. «Хотя нет, я могу поехать и честно рассказать все своему руководству». «Это хорошая мысль», — улыбнулась Нингонг. «Но что ты им скажешь?» «Что не можешь связаться со своим подчиненным? «Ты права. Мне даже нечего им сказать. Пока у меня есть только проблема». Он глянул на Нингонг. «Я бы хотел, чтобы ты собрала в нашем загородном доме всю семью. Придумай что-нибудь. И даже дедушку ча убрать? Генерал немного подумал, потом кивнул и попросил жену оставить его одного. Нингонг посмотрела в глаза мужу, и ей стало не по себе. Загородный дом — это было то место, куда они все должны были отправиться в случае опасности. А дедушка Чао — это был сигнал, что нужно собрать все самое ценное и проверить готовность бункера принять людей. Синдзян уйгурский автономный район. 22 ноября 2019 года. Солнечный свет согревал нос Лилинг — и она улыбалась, когда лучи попадали в глаза. За последнее время девушка много работала, и выбраться на природу не представлялось возможным. Зато сейчас она полностью растворилась в этой поездке и наслаждалась каждой минутой. Ей нравилось ехать в машине, развалившись на заднем сиденье, слушать музыку в наушниках и чувствовать руку мужа в своей руке. Долина дышала спокойствием, и Лилинг подумала, что к старости они с кости смогут перебраться куда-нибудь поближе к лесу и построить там дом. Хотя с их свадьбы прошло много времени, но ей до сих пор не верилось, что все это реальность. Она до дрожи боялась представлять Костю родителям. Леденящая волна ужаса накатывала на девушку, когда Лилинг понимала, что дальше тянуть нельзя, и ей просто придется сказать родителям, что ее избранник не только бедный студент и семья у него незнатная, но он еще и не китаец. Но все страхи оказались выдуманными. Родители были прогрессивными, конечно, поначалу выглядели немного расстроенными, но как-то довольно быстро привыкли к Косте. Их больше расстраивало, что старший сын Шидза никак не мог найти себе невесту. Он был полностью погружен в работу и практически не вылезал из лаборатории. Поэтому иногда отец семейства специально закрывал ее, и тогда Шидза несколько дней просто маялся бездельем. Лилинг взглянула на брата и улыбнулась. Он опять читал, хмурил брови и что-то бормотал. Она легонько тронула его колено носком кроссовки. Но он лишь сердито отмахнулся и продолжил свое занятие. Девушка счастливо вздохнула и уснула, прикорнув на плече у Кости. День был прекрасен. Они планировали быстро закончить с просьбой отца и на несколько дней смотаться в Гуйлинь, где у подруги Лилинг была своя гостиница. Отец-то уже одобрил эту поездку, чтобы шидза хоть немного развеялся. Водитель притормозил, машина сбавила скорость, и Лилинг проснулась. Она сонно оглядела окружающую реальность и осталась довольна. Погода по-прежнему была хорошей, и они уже добрались до места. И сейчас ей не терпелось посмотреть на настоящую подпольную лабораторию. Сегодня Лилинг чувствовала себя частью чего-то нужного, важного и очень секретного. Машина встала туда, где прежде припарковался Гуанминь. Военный, который их вез до места, выскочил наружу и пошел к стоящему впереди автомобилю. Он перекинулся несколькими фразами с двумя солдатами, дежурившими здесь, и сразу отпустил их. Вы не против? Я распорядился, чтобы они ехали. Происшествий не было, а устали ребята сильно. Двое суток здесь сидели. Конечно, покивал Шидза. Вы тоже можете ехать, а когда нас нужно будет забрать, я сообщу. Нет, начальство обязало меня вас ждать, сказал водитель. Это совершенно бессмысленная трата времени, пожал плечами Шидза и пошел к багажнику, чтобы забрать свой рюкзак. Лилинг с кости рассматривали окрестности и весело болтали. Вскоре все трое, взяв свой багаж, направились по тропинке за холм, где располагалась лаборатория. И хотя ребята не знали, куда идти, Им специально для этого выдали навигатор с точными координатами. Когда же ученые добрались до места, то увидели перед собой небольшой домик, который скорее смахивал на деревенскую лачугу, чем на лабораторию. «Это что? спросил Костя. «Судя по навигатору, это и есть наша лаборатория». «А, ну тогда у моей бабушки в деревне тоже лаборатория. Ну хотя да, наш там забористый самогон варит», — заметил Костя со скептическим выражением на лице. «Сколько рассказов про этот самогон!» — нелепо всплеснул руками Шидза. «Хоть бы раз привез попробовать!» «Ага, чтобы меня потом ваша компартия подвесила за причинные места и сказала, что я провез биологическое оружие на просторы вашей любимой страны?» «Шиза, поехали к нам в деревню, там отведешь душу!» Проникновенно закончил свой монолог Костя. «Куда отведу душу?» — Шидза нахмурил брови. «Ну, это смотря, сколько сможешь осилить бабкиного нектара. Ну, судя по тому, что в отношении самогона ты девственник, то максимум, куда ты сможешь отвести душу, это к туалету», — развел руками Костя. У Кости с самого утра было какое-то нехорошее предчувствие, и ему не хотелось никуда ехать. Не нравилось молодому человеку, что его вот так в один момент выдернули из привычного ритма. «Ну что поделаешь, отказать он не мог, его бы просто не поняли». Да и Лилинг отпускать одну он тоже не хотел, тем более, что всё-таки поездка на море теперь ему точно улыбалась. Костя усмехнулся и подумал, что выражение «поездка на море улыбалась» точно бы поставило Шизу в тупик. «Надо надеть защиту», — сказал Шидза. «Думаешь?» — Костя подумал, что совсем не хочет влезать в этот жаркий презерватив, как он называл специальный защитный костюм. «Я в этом уверен». Генерал Виньянь, по словам отца, очень нервничал, хотя до этого дня папа был уверен, что у генерала напрочь отсутствует любая эмоциональность, не говоря о нервозности. Облачившись в надежный барьер, предохраняющий от невидимых взгляду монстров, небольшая экспедиция вошла внутрь. Изнутри дом был похож на дом. В спальне, в ванной и туалете был образцовый порядок. Смущала только небольшая кухня, где на плите стояла покрывшаяся плесенью варева, а на дощечке рядом валялись высохшие остатки овощей. Шидза открыл стенной шкаф, нажал несколько кнопок, и в сторону отъехала дверца, включилось освещение, и ребята увидели лестницу вниз. Спустившись по ней, они обнаружили довольно большое помещение. Здесь стояло самое современное оборудование — которому могла бы позавидовать даже их лаборатория, считавшаяся одной из лучших в Пекине. Лилинка оглянулась и увидела, что сбоку есть еще одна дверь. «Шидза, смотри!» — она указала на находку. «Здесь нужно ввести код». Мужчина глянул на экран смартфона и быстро нажал несколько цифр. Лампочки в коридоре за этой дверью загорелись не сразу. Свет нервно икнул, погас, завертелись расположенные на стенах желтые круги сигнальных огней и оглушительно завыла сирена. Шидза сел назад, быстро захлопнул дверь и обернулся на Костю или Линк, смотря на них расширенными от ужаса глазами. Санкт-Петербург, 4 декабря 2019 года. Декабрь пробовал хрустеть ночными морозами, Грозно тряс ветви деревьев ветрами и лил холодную воду дождей с неба. Никита вышел из дома, постоял несколько секунд в подъезде и, вздохнув, вышел на улицу. Такое привычное мрачное утро, медленно перетекающее в тягучий день, после которого всегда наступает постылый вечер. Примерно так видел свою жизнь Никита. К 30 годам он был не более чем участковый врач, ночами подрабатывал на скорой, и делал все, чтобы как можно меньше находиться дома. Потому что с раннего утра на его нервах играла жена, Днем радости не добавляли звонки недовольной и тяжелобольной сестры, а вечером наступало время тёщи. В куртке тонко запищал телефон, прервав цепь тяжелых переживаний мужчины. «Да, Подольников, привет!» — послышался густой бас заведующего станции скорой помощи. «У меня ставка освободилась, ты просил сказать». «Супер! Ну что, возьмете меня на полную смену?» Никите даже показалось, что на улице стало светлее и теплее. Он давно хотел перейти в скорую на постоянку, в первую очередь потому, что тогда он мог официально появляться дома как можно реже. Никита быстро дошел до поликлиники, поздоровался с усталой санитаркой и побежал к начальству. «Здравствуйте, Милена Павловна». Он вошёл в кабинет, который занимала дама обширных размеров. Здесь с самого утра витал аромат хорошего кофе и крепкого табака. «Чего тебе, Никита?» — спросила женщина, не отрывая взгляда от монитора. «Кофе налей себе, только заварила». «Спасибо. Да я, собственно, хотел заявление на увольнение написать», — помялся с ноги на ногу Никита. Милена вздохнула, оторвалась, наконец, от своих дел и задумчиво почесала бровь. «То есть без ножа меня режешь?» Она вперила в него тяжелый взгляд. «У меня и так в ставках дыры зияют. Я что, плохие условия вам всем создала?» Монолог Милены о собственной значимости продолжался минут пять, а Никита пока думал о том, что это последняя преграда перед тем, как он наконец уйдет и навсегда закроет дверь кабинета, который уже ненавидел. Никита родился и вырос в городе на Неве. Родители умерли достаточно рано, сестре к тому времени было уже за 30, а Никита только окончил школу. Не зная, как устроен мир, молодой человек вдруг резко стал предоставлен самому себе. Раньше мама с папой объясняли ему что-то про жизнь, но он больше был увлечен приключенческими романами, а здесь сразу пришлось думать. Сначала о том, как поддержать мать, которая тяжело заболела после смерти отца, а потом и сестру, которая, в свою очередь, слегла после смерти матери. Последние 10 лет Никиты прошли в каком-то зловонии постоянных неприятностей, и мужчина порой даже сам недоумевал, когда он успел жениться. На очередной прием к нему пришла хохочущая девушка, и буквально через месяц он вместе с ней уже жил в квартире своей бабушки в качестве молодоженов. Потом из деревни переехала мама Наташи, чтобы помогать по хозяйству, и с тех пор стало как-то особенно тошно. «Подольников, ты вообще меня слушал?» Вдруг прорезался в его воспоминания голос начальницы. «Нет», — честно признался он и положил заявление на стол. Никите стало немного легче. Он заскочил в лабораторию, забрал анализы и хотел уже бежать к себе, как вдруг его окликнула молоденькая практикантка. «Никита Антонович, подождите», — тихо сказала она. «Простите меня». «За что?» Никита даже опешил, потому что он не помнил, чтобы кто-то перед ним извинялся. Все больше он. «Понимаете, мне кажется, я в записях все перепутала. Короче, там у Агудалова анализы странные». «А что у него такое странное?» — поинтересовался Никита. «Ну, как вам сказать?» «Аллочка, давай быстрее!» Никита улыбнулся в виде переживания девушки. «У него бешенство!» Никита молча несколько секунд смотрел на нее, а потом присел на стул. Что у него? Ну вот и я о том, откуда бы ему взяться. А я исходники не могу найти. Можно он еще раз кровь перездаст? Смущенно пожимая плечами, проговорила она. Жди, здесь. Никита широкими шагами пошел по коридору, но затем вернулся. Давай, бланки. Он влетел к Милене Павловне, когда та ворковала с кем-то по телефону, и молча положил результаты анализов Агудалова перед ней. Та скользнула взглядом по ним, и вдруг подведенные карандашом стрелки бровей резко сошлись вместе. «Совсем идиоты!» — зашипела она, глядя на Никиту и прикрывая трубку рукой. «Я тебе перезвоню», — сказала она собеседнику. «Какое, кляду, бешенство!» «Ну вот так», — пожал плечами Никита. «Он недавно из Монголии вернулся, почувствовал себя плохо». «Срочно пересдать и никому не говорить», — жестко сказала она. Вскоре пришли новые, совершенно чистые от страшного вируса анализы Агудалова. Никита устроился работать на скорую, и история стала оседать на дно колодца памяти, прижатая грузом новых впечатлений. Пока в один день Никита не выехал на вызов, где у мужчины были схожие с Агудаловым симптомы. Республика Алтай. 19 июня 2020 года. Никита проснулся, когда солнце светило уже высоко в небе. У него сильно шумело в ушах, во рту был кислый привкус и вообще чувствовал врач себя отвратительно. Кое-как поднявшись на ноги, он сполз с кровати и вышел на просторную кухню. «Доброе утро, товарищи собутыльники!» — расплескался в пространстве густой бас начальника спецбатальона Кудрина Ивана. «Да тише ты!» — скривился пьющий жадными глотками воду Пётр. «Да что мы там выпили-то?» «На семерых!» — хохотнул Иван. «Никитка, ты как?» — заметил он скручившегося на табуретке врача. «Вот так отвратительно я себя еще никогда не чувствовал». Никита подумал, что эта командировка в Горную Республику сначала, конечно, показалась приключением. Потом он стал каким-то своим в спецбатальоне, куда был прикреплен для прохождения учений, но все было хорошо и прекрасно ровно до того момента, пока они не решили отметить окончание работы в полевых условиях. «Ну, считай, что у тебя боевое крещение». «Сейчас певка дернем, потом хозяин баньку обещал истопить». Иван дружески стукнул Никиту по щуплой фигуре, и молодому человеку показалось, что на него упал молот. Никита позеленел и вылетел во двор в ближайший кустарник. И ему было очень плохо. Кое-как придя в себя и ополоснув лицо холодной водой из бочки, мужчина огляделся. В деревне, куда они попросились на постой, было тихо он вернулся и, глотнув сладкого крепкого чаю, сказал. «Тишина здесь какая. Я ведь в деревне, наверное, первый раз в жизни». «Да ладно. А летом к бабушке не ездил?» — Петя натянул на играющие мускулами загорелое тело майку и обозревал пространство в поисках штанов. не у меня бабушка и дедушка до мозга костей были городские. Все вылазки на природу — Это исключительно цивилизованные парки, — усмехнулся Никита. Жена у меня из деревни, но она даже слышать о ней не хочет. Мля, куда я портки то свои дел? — Петя почесал затылок. Я за пивом и пожрать чего-нибудь захвачу. А то хозяин с вечера градился поляну накрыть, но что-то я не замечаю ни его, ни еды. Наверное, не выдержал бедолага, что нам так по вкусу придется его самогон. Громко рассмеялся Пётр и, наконец, отыскав нижнюю часть гардероба, выскочил на улицу. Куда он со стороны веранды на кухню зашел Иван? В магазин. Дело хорошее, сказал военный. Одно не пойму, куда люди-то все делись. Наши мужики на сеновал вроде спать пошли, но я там глянул, нет никого. Хозяина нет. Может, на реку пошли? Никита вспомнил, что хозяин дома с утра обещал показать, как идти к ближайшему водоему. Иван неопределенно пожал плечами и посмотрел в окно. «А ты как к нам попал? Я просто смотрю, ты без подготовки совсем. Как ты все это выдержал?» Да по-дурацки получилось. Никита присел за стол, застеленный потертой клеёнкой. «У меня приятель на скорой должен был с вами ехать, а его какой-то вирус подкосил. Но начальство и распорядилось, чтобы я ехал. Видимо, потому что в тот момент я просто ближе всех к его столу стоял» развел руками Никита. «Вымотался?» — улыбнулся Иван. «Есть немного, но вчерашний вечер был самым веселым, если бы сегодня он не отзывался такой тоской». «Забей, привыкнешь». На кухню ввалился Петя, он поставил сумки на стол и взглянул на своего командира. «Хрень какая-то!» «Где конкретно?» — Иван деловито разбирал пакеты. Людей нигде нет. В смысле? Иван открыл бутылку и перелил прохладное пиво в высокий стакан. Ну, улицы пустые. Только бабка в одном дворе сидит на лавочке, привалившись к дому. В магазе тоже никого. Я подождал, взял, чего мне надо, деньги оставил и пошел. Лепота, сказал Иван, попробуй в Москве вот так взять или в каком другом городе. Никита слушал разговор военных, варил кофе, делал бутерброды и вдруг понял, что ему еще никогда не было так хорошо. От теплого дерева старого сруба шёл сладковатый запах, в соседнем дворе драл глотку петух, на букетике полевых цветов, что примостились на столе, жужжала пчела. «Мужики, что-то мне перестает это нравиться», вдруг сказал Иван. «Петя, ну-ка сходи к реке. Хозяин говорил, что вон от калитки, которая в огороде, тропинка идет, а потом направо забирает. А я пойду сеновал посмотрю. Серега с Виталией так долго не спят, а тем более не купаются». «Так точно», — вяло сказал Пётр и печально посмотрел на дымящийся кофейник. «Вот честно, решать мега-задачи лучше на полный желудок». «Кругом марш?» Иван задумчиво огляделся и вышел. Никита усмехнулся, соорудил себе завтрак и вышел на лавочку во двор. Когда еще будет такая возможность посидеть в одиночестве и насладиться покоем? Завтра предстояло вернуться в город, в пыльную, суетную среду обитания. «Медицина! Быстро сюда!» — послышался вдруг зычный голос Кудрина Ивана. Никита спешно поставил чашку на лавку и кинулся к сараю. Внутри на корточках сидел Иван а перед ним на спине лежал Виталик. Он бессмысленно водил глазами по пространству, пускал слюну и беспомощно скрёб руками земляной пол. Чего с ним?» — озадаченно спросил Иван. Никита быстро провел осмотр и поднял на Ивана встревоженный взгляд. «На инсульт похоже. Нужно срочно скорую вызывать. Я сейчас на месте попробую стабилизировать, но не более того. Вызывай». «Понятно. Сейчас». «Погоди!» — Никита остановил Кудрина. «Посиди с ним, я свой чемоданчик принесу». Никита кинулся в дом, но вдруг услышал с другой половины дома странные стоны. Он осторожно открыл дверь и увидел, что хозяин тоже лежит на полу и выглядит точно так же, как и Виталик. «Петя, иди сюда!» — не оглядываясь, крикнул Никита, услышав шум на кухне. «Помощь нужна!» Не получив ответа, доктор осмотрел хозяина дома и выскочил в коридор. «Сергей, ты...» Никита смотрел в спину человеку, который стоял посреди кухни и пошатывался. Мужчина обернулся, глянул на врача пустыми глазами, ощерился и пошел в атаку. Никита буквально в последнее мгновение успел захлопнуть перед его носом дверь и рванул через коридор на задний двор. К его счастью, здесь был проход к сараям. «Иван! Иван!» — закричал он, пока бежал к сеновалу. «Чего орёшь?» — Кудрин показался в дверях сеновала. «Там, там!» — Никита тыкал в сторону дома. «Там с Сергеем неадекват какой-то. Он бросился на меня, и хозяин дома тоже в таком же состоянии». «Вот зараза! Знал, что нельзя одних оставлять. Опять на локале с бормотухи какой-то левой!» — выкрикнул Кудрин. «Посиди с этим придурком, я сейчас с Серегой разберусь и приду». Когда командир спецбатальона скрылся в доме, через минуту оттуда послышался грохот и звон посуды. Спустя мгновение с треском вылетело перекрестье деревянные рамы и брызнули стекла. Никита, как в замедленной съемке, видел, что на улицу вылетел Серега, шмякнулся на то место, где доктор не так давно наслаждался тишиной, вскочил на ноги и стал озираться по сторонам. Доктор предусмотрительно спрятался за створкой двери, но военный, видимо, услышал звук его шагов и ринулся к сараю. Никита успел заскочить за лежавшее в углу тюкованное сено и стоял не дыша. Уж если Иван не справился со своим подчиненным, то субтильный врач и вовсе окажется легкой добычей. При этом Никита судорожно пытался сообразить, что могло так повлиять на солдат. На отравление это не было похоже. Хотя из каких ингредиентов состоит местный самогон, никто не знает. Добавили травок-муравок для вкуса и получили ядерную смесь. В просвет между тюками Никита видел, как озирается Серега, как водит носом по воздуху, словно вынюхивая присутствие доктора. Вдруг в одну секунду к преследователю с двух сторон кинулись Иван и Пётр. Короткая, но ожесточенная схватка к радости Никиты закончилась победой над обезумевшим приятелем. «Что это с ним?» — тяжело дыша спросил Иван, когда Никита вылез из-за ароматной кипы сена. «Я не представляю...» Там хозяин тоже в отключке. «Может, забухали и так их скрутило?» Пётр утирал со лба выступивший пот. «Не могло отравление так сказаться. Хотя, конечно, все индивидуально», — Никита пожал плечами. «Я сейчас вызываю бригаду, и нужно их срочно в больницу», — доктор потыкал в экран телефона. «Связи нет». «У кого аппарат с собой?» «Погоди, медицина». «Сейчас мы его куда-нибудь определим, а то он у нас бугай-то здоровый!» Иван огляделся и хмыкнув, кивнул Петя. «Пускай шельма пока за место собачки посидит!» Кивнул он на будку, где валялся ошейник на цепи. «Надо ему только руки связать, чтобы не сбег!» Через короткое время военные справились с нелегкой задачей, потому что не передвигаться, ни тем более сидеть на цепи Серега отчаянно не хотел. Надежно закрепив ошейник на его шее, сдувающейся венами, Мужчины отскочили, потому что он начал рычать, скалиться и кусаться. «Петюня, ну-ка засними этого урода. Пусть потом на себя смотрит». Иван взял ведро, опрокинул его в бочку и через секунду вылил ледяной поток на сослуживца, прикованного к будке. «Остынь немного!» В следующую секунду двор залил жуткий виск. Сергей корчился на земле, орал, верещал и скреб землю руками. Кричал он так страшно, что мужчины на мгновение остолбенели. В конце концов, болезный забился в собачью будку и только тихо поскуливал внутри. «У меня просто даже жопа взмокла», — вдруг сказал Петя. «Да я сам чуть не обосрался», — тихо пробормотал Иван. «Нужно срочно медиков вызывать и искать, где они такую бормотуху взяли. Это явно не просто отравление. У него галлюцинации». «Да ни один телефон не ловит. Что за хрень такая?» Иван в сердцах стукнул по сараю. «Петя, иди к соседям. Может, у них телефон есть. А я пока у вас подгоню. Сами повезем в больничку, а то пока они доедут...» Он махнул рукой, но задумался. «Только как этого придурка вести, я не знаю. Хотя я прицеп видел на заднем дворе. Республика Алтай, 19 июня 2020 года. Ульяна сидела на ступеньках дома бабы Васи и просто смотрела перед собой. Она не могла прийти в себя с того момента, как они приехали обратно. Василиса кинулась с расспросами, а они даже не знали, что ответить. Городок, покруженный во мрак, больница, полная призраков и стонов, восставший из мертвых доктор. Может быть, для жуткого триллера и годился этот сюжет, но только не для жизни. Уля подняла глаза и сейчас подумала, что она просто перегрелась на солнце, и у нее начались видения. Потому что пополь уехал уаз, сзади к нему был прикреплен прицеп, на котором стояла собачья будка, и оттуда слышался жуткий вой, а к прицепу была прикреплена лодка на колесах, и над ней возвышался брезентовый тент. «Руслан!» — выкрикнула Уля и ринулась в дом. «Баба Вася!» «Чего кричишь?» — обернулась на нее Василиса, вытирая пыльные от муки руки. «В окно гляньте!» — сказала Уля. Когда Василиса посмотрела в окно, она замерла на секунду, потом сняла передник и помотала головой. «Как-то людно здесь стало! Не к добру это!» Василиса Митрофаньевна вышла на крыльцо, а следом за ней Ульяна. Странная процессия к этому времени уже подъехала к воротам. Из машины выскочил Иван и приветственно помахал рукой. «Здравствуйте! Извините, что беспокоим!» — прокричал он от ворот. «Можно вас спросить?» «Спрашивай!» — крикнула в ответ Василиса, но не сделала даже шага навстречу. Кудрин покачал головой и вздохнул. «Ну вы хоть подойдите, чё орём-то? А мы с тобой никому не мешаем!» Из избы появился заспанный руслан и, оценив обстановку, спустился по лестнице. Куда пошел? гаркнула баба Вася. Не шуми, Василиса Митрофаневна, сейчас разберемся. Руслан подошел к калитке, открыл створку и вопросительно глянул на Ивана. В этот момент собачья будка дернулась, и оттуда снова раздался вой. Руслан перевел взгляд на командира спецбатальона. Парень, как до больницы добраться? спросил Иван. Мы не местные, заблудились. То, что ты не местный, я и сам вижу. С учений? Спросил Руслан. Ага, с секретных, — Кудрин покачал головой. Но вам здесь всем об этом словно по громкоговорителю объявили. Нам в больницу нужно. Не, не нужно. В этот момент к воротам подошла баба Вася. Она настороженно оглядела сидящих в машине и кивнула на будку. Переезжайте? «Вот женщина. Мне реально не до шуток сейчас», — сказал Иван. «У меня друзья какой-то бормотухой отравились. Связь не работает. Нам в больницу нужно». «У нас в сарае такая же заперта». «Воет», — кратко сказал Руслан. «В больнице вообще черт знает, что происходит. Мы ночью туда ездили. Еле живые вернулись». «Не понял», — нахмурился Иван и махнул рукой, чтобы из машины вышли Никита и Петя. Мы с собой из деревни еще бабульку прихватили. А то там народ весь как корова языком слезала. Я побоялся ее там оставлять. Вслед за ними, не дожидаясь приглашения, выскочила юркая бабулька невысокого роста. «Василиса, что это творится?» гаркнула она, глядя на хозяйку дома. «Не было такого, чтобы меня кто-то с моего собственного двора спасал. Налетели коршины, набезобразничали и меня с собой прихватили. Ну ладно бы я девкой молодой была. А так по что?» Ольга Павловна, успокойся. Вы можете толком рассказать, что случилось? Василиса потянула за створку ворот и посмотрела на командира. Ты к нам в больницу, сказал Петя. Да подожди ты, махнул рукой Иван. Руслан заметил на сиденье в машине сумку с красным крестом и спросил: А среди вас доктор есть? Я врач, сказал Никита. Слушай, доктор, у нас-то вчера девица странно себя ведет. Мы, собственно, думали, что у нее приступ какой-то. Потом с нами из больницы медсестра вернулась. Она сказала, что это, возможный инсульт. Никита и Иван переглянулись. Давайте я на нее посмотрю. Не уверен, что я хочу выпускать ее из сарая, покачал головой Руслан. Мы ее втроем еле утихомирили. Она будто с ума сошла. Орёт, рычит, бросается. У нас тоже такие есть, правда, их несколько. И симптоматика разделяется, проговорил Никита. Мы даже усадить не могли их в машину, закрепили в лодке». Иван задумался, а потом глянул на Руслана. «Говоришь, сначала валялась, а потом бросаться начала?» «Ага. Надо бы Виталика привязать. Этого мы даже все вместе не ушатаем. Серегу еле заломали, а он самый слабый из нас». Словно в ответ на его слова, внутри лодки раздался скрежет, как будто кто-то скрёбся. Тент стал ходить ходуном, и через секунду послышался треск разрываемой ткани. В прореху показалось искаженное яростью и измазанное кровью лицо Виталика. Он сфокусировался на людях и стал быстро выбираться наружу. «Петька, лови его! Он сейчас всех уложит!» — крикнул Иван, и мужчины бросились на Виталика, который довольно быстро выбирался наружу. Руслан успел подбежать сзади и накинуть ему веревку на торс, зафиксировав таким образом руки. Иван обернул Виталика брезентом, из которого тот еще полностью не выбрался, а Петя, схватив полено, огрел его по голове. Но все это не возымело действия. Виталик разбросал мужчин, выпрыгнул из лодки и на секунду встал, озираясь. — Петь, — тихо сказал Иван, не двигаясь, — обходим с двух сторон, попробуем заломить. Виталик внимательно поглядел на обходной маневр, вскрикнул и вдруг припустился двора, и через минуту он уже мелькал где-то в конце поля, а вскоре и вовсе скрылся из вида. «А чего он в кровище-то весь?» — только и нашелся, что спросить Петя. Заглянув под тент, военные отпрянули, и в глазах обоих читался ужас. Внутри лодки лежал разорванный на части хозяин дома. «Иван Николаевич, что это такое?» — почти жалобно спросил у старшего товарища Пётр. Тот только молча помотал головой и отошел в сторону. Никита склонился над бортом и внимательно оглядел останки. Он старательно прикрыл их тяжёлой тканью брезента и выпрямился. «А можно ворота закрыть?» — спросил он у Руслана. «Я думаю, даже нужно». «В будке кто?» Еще один, но он на цепи. Хотя после увиденного я бы не сказал, что он надежно привязан. Но нам его оттуда не вытащить было. Хорошо, она с полом оказалась. Мы так и погрузили», — задумчиво проговорил Иван. «Когда военные Никита и Руслан вошли в дом, Василиса уже суетилась возле печи, Ольга Павловна громко критиковала ее действия, а Ульяна накрывала на стол. «Давайте чай пить. Я как раз с пирогами закончила возиться», сказала Василиса, вытаскивая румяную выпечку. «Женщина, дорогая, ну какой чай! Спасибо, конечно, но я бы хотела разобраться в ситуации». Ну, на сытый желудок соображается легче, особенно после попойки, «А то перегаром своим мне весь дом завесили», — сказала Василиса. Люди молча и как-то рассеянно уселись вокруг стола, но вдруг наверху послышался шорох, и Петя вскочил на ноги. «Тихо, тихо», — миролюбиво сказала Василиса. «Это Катя или мила проснулись. Они в мансарде спали». В подтверждение ее словам в проеме двери появилась тоненькая фигурка медсестры. «Доброе утро». Девушка покачала головой. «По всей видимости, все, что было вчера, мне не приснилось». Ульяна покачала головой, и как-то сами собой подступили слезы, и девушка выскочила наружу. Она не хотела, чтобы остальные видели ее слабость, и еще ей стало нестерпимо тошно среди чужих людей, не говоря о том, что было очень страшно. Девушка стояла на крыльце, смотрела вдаль и не могла поверить в происходящее. Вся реальность казалась дурной шуткой, и если бы она сама не видела все происходящее, никогда бы не поверила. Ульяна заметила, как на границе, где заканчивалась зеленая полоса луга и начинался лес, что-то промелькнуло. Она всмотрелась вдаль и поняла, что к ним кто-то приближается, причем стремительно. Девушка прибежала в дом и показала на улицу. «Кто-то бежит в нашу сторону». Мужчины вскочили со своих мест, но Иван остановил их. «Василиса Митрофаньевна, на втором этаже окна есть?» «Да», — кивнула женщина, — «ружьё в проходе на стене». «Петя, на тебе второй этаж». Подчиненный молча ретировался наверх. Иван подошел к окну на кухне и глянул на поле. Всё вокруг дышало спокойствием, и не было видно никакого движения. «Может, показалось?» — спросила он у Ульяны. «Да вряд ли. Там точно кто-то бежал», — девушка кивнула вперед. «Смотрите!» Теперь явно было видно, как, петляя в траве, несется человек. Он все время оглядывался, один раз даже упал, но не останавливался и бежал во весь дух. «Виталик, кстати, в ту сторону убежал», — сказал Никита. «И то правда». Иван поднялся. «Пойду встречу. Вы лучше пока здесь. А то такие странные дела творятся, что не поймешь. Может, этот тоже какой-то пришибленный». «Я с вами», — сказал Руслан. Иван только успел открыть калитку, как в нее влетел молодой мужчина, захлопнул за собой дверь и, тяжело дыша, стал тыкать за изгородь, после чего повалился на колени. — Это ужас какой-то. Помогите мне, пожалуйста, вызывайте полицию или еще кого-нибудь. — Что случилось? — Руслан помог ему встать и пригласил в дом. — Я не знаю, как сказать. Вы мне не поверите. Это форменный кошмар. — Да что мне верить? — всплеснул он руками. — Вот! — Мужчина протянул камеру, на которой были фотографии из какого-то странного хоррора. В лесу насмерть дрались мужчины и женщины. Они раздирали друг друга в кровь и крушили все вокруг. «Что это?» — севшим голосом спросил Иван. «Я, понимаете ли, фотограф. Мне нужны были стремительные кадры для нового масштаба. Я договорился с местными, меня воткнули на какую-то заимку, а сами пить пошли». Я там сутки сидел, не знал, как выбраться. Ну хорошо, я наверху был, заснул». Он отхлебнул из кружки горячего чаю, обжёгся и, кривясь, поставил ее на место. «Холодненькой не будет разбавить», — попросил он бабу Васю. «Просыпаюсь от рычания. Я думал, зверь дикие, а там такое. Я не знаю, как я спустился и не смог уйти, но вот еще успел сдернуть аппаратуру. Она на ночную была заряжена». «Я ни черта не понимаю», — сказал Иван и покачал головой. «Ясно одно. Мы с вами в опасной ситуации. До выяснения обстоятельств я беру командование на себя. Медиков прошу оценить запасы лекарственных средств. С едой тоже нужно подумать. Ну и транспорт. Нам по-любому необходимо как-то добраться в город и там связаться с местными органами». «Да что происходит-то?» всплеснул руками новоприбывший. «Не шуми!» Баба Вася поставила перед ним теплый чай. «Тебя как зовут?» «Дмитрий! Дима!» вздохнул он. «Нужно полицию вызвать, а еще лучше военных и танк какой-нибудь!» возбужденно проговорил он. Небо стало заволакивать, из-за горизонта показались сизые толстобрюхие облака, за которыми теснились настоящие грозовые тучи. «Военные уже здесь. Правда, мы танк забыли», — проговорил Иван. «В город давайте, на моей машине», — Руслан встал. «Я в ней уверен». «А ваш со двора Тарасовых?» «Как узнал?» — спросил Иван. «Да я здесь каждую собаку знаю». «И не только», — съязвила баба Вася. «Василиса Митрофаньевна, ну хватит уже!» — не выдержал Руслан. «Не василиской мне тут!» — отрезала женщина нам что делать если такая арава нападет как отбиваться иван посмотрел на нее и обвел глазами притихших женщин значит так поедем мы с русланом остальные мужики здесь он глянул на молодого человека за сколько обернемся дорога туда и обратно минут 30, а там по ситуации во дворе басом залаяла собака и все кинулись к окнам Отсюда было видно, что вокруг забора ходит человек. Но он был какой-то странный. Шарил руками по древесине, улюлюкал и явно пытался пробраться внутрь. Иван с Русланом тихо вышли наружу и подскочили к забору. Они слышали, как с другой стороны шуршит руками по поверхности незнакомец. Он что-то тихо бормотал, скрёб по забору. Иван приложил палец к губам, призывая Руслана молчать, а сам в два прыжка очутился по другую сторону забора. Мужчина мягко приземлился позади странного типа и тихонько его окликнул. В следующую секунду в поведении человека произошла кардинальная перемена. Он на мгновение замер, потом резко повернулся в сторону Ивана и бросился на него. Повезло, что он был намного меньше командира спецбатальона, Но и то Руслану пришлось прийти на помощь. Никита выбежал во двор, кинул веревку, и только тогда пришлого смогли утихомирить. «Куда его?» — переводя дух, спросил Руслан. «Явно не в дом!» — Иван огляделся. «Давай к трактору привяжем!» Он кивнул настоящую неподалеку старенькую сельхозтехнику. Мужчины быстро обездвижили человека, воткнули кляп в рот, чтобы он так истошно не орал, и пошли обратно. «Там драка!» — крикнул Никита и кинулся в избу, когда они заходили за заизгореть. «Да что же это такое?» — пробурчал Иван. Вбежав на второй этаж, они увидели, что Петя и Мила отбиваются от той, кого ночью привез Руслан. Наташа словно не замечала, как в нее летит мебель, как ей выкручивают руки. Она просто целилась во всех присутствующих. Иван с Петей быстро скрутили женщину, отволокли к трактору и, вернувшись молча, сели на кухне. «Это...» Иван помолчал. «Не, у меня нет приличных слов». Над лесом полоснула молния, день подернулся сумерками, и вдали повисла синяя полоса дождя. До сих пор молчавшая Катя вдруг сказала. «Я вспомнила. В больнице тоже были такие. Их сначала вроде как с инсультом привезли, а потом... Она покачала головой. «Там вот такое началось». «Катя, только они себя так вели или другие тоже?» спросил Никита. «Когда как. Иногда здоровые раньше них начинали. Я спряталась, не видела, а потом ребята меня нашли», проговорила она. «Эпидемия», — обронил Никита. «Это же не массовое помешательство». Я могу объяснить это только эпидемией. «Посмотрите», — почти шепотом произнесла Ульяна, которая все время смотрела в окно.